Глава 18 Один из лучших способов произвести на женщину как старую, так и молодую хорошее впечатление, это пригласить ее на завтрак в ресторан Рустермана, который принадлежал Марка Вукчичу до самой его смерти. Вульф все еще душеприказчик собственности, оставшийся после Вукчича, и поэтому, как только Феликс увидел нас с Корой Баллард, когда мы пробирались по залу,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 Поэтому сразу же, как только мы сделали поглядку коктейля, я сказал, что ей, вероятно, известно многое о всех членах Напит. "Нет", ответила она, "не о всех. Многие живут в различных районах страны, а из тех, что проживают в Нью-Йорке, не все принимают активное участие в деятельности Напит". "Ну, а как хорошо она знает Алису Портер?" "Довольно хорошо". Она аккуратно посещала заседание членов своей секции, а в 1954 году, когда издательская фирма «Бест и Грин» приняла к публикации ее книгу «Мотылек, который питался земляными орехами», Портер несколько раз приходила в напит для консультации по договору. Некоторое время мы занимались поданным нам блюдом. Чуть позже я сказал ей, что пытаюсь выяснить местонахождение документа, который, как у нас есть основания предполагать, Алиса Портер оставила на хранении кому-то. Оставляют ли члены напит какие-либо важные документы на хранение в канцелярии ассоциации? Нет, не оставляют, так как ассоциация не располагает необходимыми возможностями для этого.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 Проживавшие, как казалось, мисс Баллард, кажется, в штате Орегон. Четвертое. Ее литературный агент, если он все еще есть у нее. После опубликования книги ее агентом некоторое время был Лил Бескомп, но возможно, что позднее он отказался от нее. Пятое. Владелица пансиона Каландер Хаус на 82-й Западной улице для девушек и женщин с очень ограниченными средствами для жизни, в котором Алиса Портер прожила несколько лет. Фамилия этой женщины, кажется, Гервин. Одна из девушек, работающих в канцелярии на ПИД, и сейчас еще живет у нее. Миссис Гервин относится к числу таких женщин, которым любой доверит все, что угодно. Шестое. Юрист, который вел ее дело об иске Кэлен Стюрдивант.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 Эти даты она хорошо помнила, потому что еще на прошлой неделе выясняла их по требованию детектива из городской полиции. А только сегодня утром сделала это еще раз по просьбе одной женщины, приходившей справляться о мисс алиси Портер. Миссис Гервин не видела Алису Портер уже года три и ничего не хранила для нее. Но может быть у нее где-нибудь завалялась такая маленькая вещица, как пакетик. Она опять ответила отрицательно, что, вообще говоря, абсолютно ничего не значило. Миссис Гервин была занятой особой, и ей легче было ответить отрицательно, чем объяснять мне, что я не имею вообще никакого права спрашивать ее о чем-либо, а потом еще выслушивать мои объяснения, почему я задаю ей подобные вопросы. Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать. В общей сложности чертовски плохо и неудачно потраченное время, поскольку я не добыл ни единой крупинки. Ближайшее будущее казалось мне таким же унылым, как и ближайшее прошлое. Еще один обед для Вульфа без мяса, еще один день без пива. Шеф сидит за письменным столом, уставившись пространство и страдает в унынии.